Глава двенадцатая. Украденный поцелуй. Узкую прогулочную улочку защищала прозрачная крыша. Она, словно светящееся облако, повисла между домами. Разноцветные огоньки и вывески мигали с разных сторон, зазывая в бары, клубы, сувенирные магазины. Повсюду слышалась иностранная речь и громкая музыка. Даша не могла сосредоточиться на собственных мыслях, и ее чуть не унес в сторону плотный поток откуда-то взявшихся людей. Но Даша вовремя ухватил за руку Дани, Он оттянул ее к пальме, где они вместе стойко пережидали трудности. «Смотри, сколько здесь разных людей!» Рома окинул голодным взглядом разрушившую их компанию толпу. «Выбирай!» — предложил он. «Мы же обещали, что никого здесь не тронем», — насторожилась Мэри и пригнула голову. «Мы — гости, а гости должны чувствовать себя как дома. По-моему, обычно имеют в виду совсем другое», — усомнилась Мэри. «Это твой шанс? Ты ведь в Сингапуре. Здесь большой выбор. Можешь попробовать любого». Никто и не заметит, мало ли кто куда делся. Не знаю, правильно ли это. Ты просила научить тебя, а сама не хочешь обучаться. Просто я давно не пила человеческой крови. А без этого никак, пожал плечами Рома. Ты же видела, как работает мой гипноз на Даше? А ты так не можешь. Я видел, ты старалась... Но ничего не получилось, потому что ты слабая. Все вы слабые. Употребляете эту дрянь вместо крови, а могли бы нормально питаться и наслаждаться жизнью. Надеюсь, хоть на дни рождения нас будут угощать. Кстати, Даня очень даже сильный. Может, сила не зависит от того, насколько ты кровожадный? — Ты хочешь научиться или нет? — Раздраженно спросил он. — Конечно. «Но?» «Я не знаю. Я же обещала Насте, что буду хорошо себя вести и больше не сорвусь». «Когда передумаешь, скажи мне. А сейчас мне нужно найти своего милого человечка». Он огляделся по сторонам. «А, -а, -а вон она». Рома приветливо улыбнулся и помахал рукой. Мэри поймала его руку в воздухе. «Зачем ты это делаешь?» «Ты научилась этим простым вопросом у Даши?» Рома нахально улыбнулся. «Так что я делаю?» «Зачем тебе она?» И Мари кивнула в сторону Даши. «Во-первых, чтобы показать тебе свою силу и преимущество моей жизни. А во-вторых, мне просто скучно». «Так это и за скуки?» «Какая же ты еще молодая!» обреченно вздохнул Рома и помотал головой. «Мне почти сто восемьдесят лет», — наигранно обиделась Мэри и топнула ногой. «Вот я о чем и говорю», — подтвердил свои слова Рома и засмеялся. Увидев, что Даша смотрит на них, Рома снова дружелюбно улыбнулся, а руками указал на толпу, что сожалеет и не может подойти ближе, из-за этого вездесущего косяка людей. «Какой ты двуличный!» — прищурила глаза Мэри, наблюдая за лицемерными жестами молодого человека. «Именно это тебе во мне и нравится», — невозмутимо ответил он. «Знаю», — довольно улыбнулась она. Рома с Мэри, наконец, смогли протолкнуться сквозь толпу. «А мы вас чуть не потеряли», — Ласково пробормотал Рома, сжав в ладонях обе руки Даши и поднес их к своим губам. Легкий поцелуй уколол кончики ее пальцев. Даша растаяла. Пойдем? прошептал Рома, всматриваясь в ее темные глаза. И Даша не пошла, а поплыла за ним. Постойте, куда вы? Оторвался от ствола пальмы Даня внимательно наблюдавший за этим представлением. «В клуб!» — игриво воскликнула Мэри и положила руку ему на плечо. Даня недовольно смахнул ее руку, словно это была какая-то грязь. Мэри постаралась не возмущаться. «Сколько народу!» — приподнимаясь на цыпочках, проговорила Даша. «А как мы туда пройдем?» «Не волнуйся, пройдем», — убедил Рома и поцеловал ее руку. Даша смутилась. Рома потянул ее за руку, и они плавно прошли ко входу. Вся компания крепкой цепочкой продвигалась внутрь ночного заведения, разбавляя собравшееся общество своим бесчеловечным присутствием. «Здесь не протолкнуться!» — крикнула Даша. Но звук ее голоса потерялся в ритмичной оглушительной музыке. Девушка пыталась увернуться от танцующих людей, но яркие световые вспышки, бесперебойно воспроизводимые стробоскопом, провоцировали возникновение еще большех ломаных теней от беспорядочных движений танцоров вокруг. Даша прикрыла свободной рукой глаза. Так она надеялась защититься. Когда Рома обернулся, ей показалось, что его изображение будто вырезали из общей массы людей и показывают ей снова и снова, пока она, наконец, не ослепнет, либо не потеряет сознание. «Я говорю, пойдем к стойке!» громко повторил Рома и указал рукой в нужную сторону. У Даши больше не было сил отвечать, перекрикивать все эти шумные звуки, и она просто кивнула. С трудом добравшись до бара, как до искусственного острова в этой беспощадной бездне, Девушка смогла немного успокоиться. Она забралась на высокий стул и облокотилась о стол. От резких вспышек у нее болели глаза. С тобой все в порядке! Рома ласково погладил ее по спине. Да, да, просто здесь так шумно и душно, и этот противный эффект. Кажется, меня сейчас тошнит. Даша еще больше опустила голову на руки. Рома поставил перед ней стакан. Вот! «Возьми! Тебе станет лучше!» Даша, не открывая глаз, протянула руку не без помощи Романа и взяла стакан. Поднесла его к губам и сделала один короткий глоток. Поморщилась и собиралась отставить стакан в сторону, но Рома снова приблизил стакан к ее губам, и она его осушила. «Что это?» — Даша открыла глаза. «То, что поможет тебе расслабиться!» Безобидно улыбнулся Рома. «Ты хочешь ее напоить?» Рядом послышался недовольный голос Дани. Он отобрал у девушки стакан, смахнул его со стола рукой. Стакан разбился в дребезги, и осколки разлетелись по полу в разные стороны. «Я просто хотел, чтобы ей стало лучше», оправдывался Рома. «Ты бы ее видел!» «Все нормально», сказала Даша и попыталась улыбнуться. Тогда пойдем танцевать, предложил Рома. Только не сейчас. Хорошо, я подойду позже. Он нежно дотронулся до ее плеча. Ну где ты? Мэри позвала Романа, и они растворились в толпе искривленных, меняющихся теней. Даша быстро потеряла их из виду. Ну и зачем ты напилась? Даня смотрел на Дашу с немым укором и ждал оправданий. «Ты собрался прочитать мне лекцию?» Она долго пыталась сфокусировать свой взгляд на лице Дани. «Конечно, нет. Мне все равно». И он недовольно отвернулся. «Тогда и не спрашивай». Даша спрыгнула с высокого стула, пошатнулась на месте, выбрала направление движения и тоже слилась с толпой. Она не понимала, что делает, куда идет. У нее кружилась голова, в желудке заурчала. Вдруг кто-то схватил ее за руку и притянул к себе. «Попалась!» — выкрикнул Рома и обнял ее еще крепче. «Что-то у меня кружится голова. Тогда обними меня!» Даша закинула руки на его широкие плечи, прижалась к его сильной груди и даже на несколько секунд закрыла глаза. Когда она открыла глаза, Рома внимательно рассматривал ее шею. Даша, наконец, смогла сфокусировать свой взгляд на лице молодого человека. Теперь они смотрели друг другу в глаза. Он улыбнулся лишь кончиками губ и медленно потянулся к шее девушки. Его мягкие губы бархатно прошлись по ее шее. Она откинула назад волосы, чуть встряхнув головой. Его поцелуи казались все более настойчивыми, и в какой-то момент Даше показалось, что он ее укусил. Она опомнилась и схватилась за шею. «Что такое?» — удивленно спросил Рома. «Да нет, ничего. Мне просто показалось, что ты меня укусил». Даша растерянно улыбнулась ему в ответ. Она не заметила, что рядом с ними в этой густой толпе кружились в диком танце, «Мэри с Даней. «У тебя все хорошо», — поинтересовался Даня и с усилием отодвинул ее руку от шеи. Даня убедился, что на шее не было следов укуса. «Почему вы все спрашиваете?» — нахмурилась Даша и снова прижала руку к шее, стараясь защититься от заинтересованных взглядов собравшихся. «Потому что я обещал своей сестре», — строго ответил Даня. Внезапно Даша потеряла равновесие и упала прямо в объятия Даниила. «Ну все, веселье окончено», — констатировал он. «Все-таки люди очень слабые», — презрительно проговорила Мэри, разглядывая обессиленное тело Даши. «Я выведу ее на улицу. Вы со мной?» Мэри с Ромой молчали, придерживая обеими руками ослабевшую девушку Даня гневно взглянул на вампиров и точно понял их намерение. «Понятно. Развлекайтесь, а нам уже хватит». Напоследок окинул их угрожающим взглядом и потащил Дашу к выходу. «Увидимся!» — ехидно крикнула ему вслед Мэри. На улице Даня быстро поймал такси. Как раз несколько машин дежурили недалеко от входа в клуб, поджидая своих платежеспособных жертв, нетрезвых посетителей. Дани открыл двери и попытался усадить Дашу на заднее сиденье, но она постоянно падала, как бы он ни старался придерживать ее руками. Тогда он решил сесть рядом с ней. Машина тронулась с места. На очередном повороте водитель лихо затормозил, пропуская пешеходов, и голова Даши упала на плечо Дани, да там и застыла. Он попытался усадить девушку прямо, но ее голова снова и снова опускалась ему на плечо. И не перестал бороться. Даша что-то пробормотала во сне и опять отключилась. За окном в ночи проносились сверкающие небоскребы, темные парки и дома, мелькали фонари, чернело море. Даниил вспомнил, как первый раз оказался в этих краях. Здесь было все совершенно по-другому. Но мир меняется, и мы вместе с ним. С этими мыслями Даня уловил свое отражение в окне. И теперь эта пьяная девушка, уютно застывшая на его плече, казалась ему не такой уж и вредной, а может даже симпатичной, привлекательной и милой. «Наверное, пока спит», — тихо прошептал Даня и легонько, едва прикасаясь кончиками пальцев, расправил ее длинные шелковистые волосы. Приехав в гостиницу, он щедро расплатился с водителем и аккуратно вытянул из машины девушку. Она совершенно не стояла на ногах и, кажется, крепко спала. «Мне бы так спать!» — шутя позавидовал ей Даня и как пушинку поднял ее на руки. Даня пронес ее через холл гостиницы, Затем они поднялись на лифте. У двери в номер ему пришлось потрудиться с открытием замка, так как руки у него были заняты. Он прислонил Дашу к стене, но она сползала по ней, будто растаявшее мороженое. Придерживая девушку одной рукой, он достал смарт-ключ и открыл дверь. «Ну вот, уже почти пришли». С этими словами он снова поднял Дашу на руки и перенес через порог, Захлопнул ногой дверь и прошел в комнату девушек. Сестры в номере не оказалось. Везде господствовала темнота. И где она шляется, пока я слежу за ее подругой? Сам себе поднос возмутился Даня. Он нагнулся и осторожно опустил Дашу на кровать. Не без труда снял с ее плеч рюкзак. Но в этот момент девушка обвела его шею руками. Ему показалось, что Даша вот-вот проснется. Сначала он хотел освободиться, но вместо этого продолжил внимательно всматриваться в ее умиротворенное лицо. Даня будто заново узнавал этого уже настолько знакомого, как ему казалось, человека. Он не ожидал сюрпризов, но вдруг понял, что совсем ее не знает. Но еще хуже было осознавать то, что ему очень хотелось ее узнать. Пугающая близость контролировала его разум вплоть до этого момента, но внезапно контроль был потерян. Больше он ничего не боялся. Он осторожно погладил ее волосы, провел кончиками пальцев по ее ушку с миниатюрной сережкой в форме звездочки и остановил свою сильную руку на ее теплой, хрупкой шее. Баша приоткрыла глаза. Миг они изучали друг друга, пока она не притянула его поближе. Их губы слегка соприкоснулись, и, обретя уверенность в происходящем, они слились в долгом, неторопливом поцелуй. Поцелуй раскрыл в сердце Даниила всю затаившуюся в нем тоску, человеческую нежность, ласку и любовь. В миг блаженства он радовался, что Даша отвечает на его чувства, А затем наступил момент отчаяния. м, -м — прошептала Даша, не открывая глаза. Отпустила его шею и повернулась на другой бок, намотав на плечи клубок из одеяла. Даня стоял, как статуя еще минуту, боясь пошевелиться, чтобы никто не смог обнаружить его присутствие в этой комнате в столь поздний час. Ему хотелось оказаться где-нибудь подальше отсюда, прямо сейчас исчезнуть, испариться. Осознав, что только что произошло, он поспешил опуститься на пол, прижал руками голову к коленям и жалел, жалел, что снова чувствовал, что его заставили чувствовать. И все это было напрасно.